Глава пятая. Он стоял под душем, когда его окликнул Кирилл. «Кто-то тебе названивает?» Три раза уже телефон звонил. Метелин выскочил из-под струи, наспех вытерся полотенцем, накинул на себя махровый халат с вышитой надписью на спине «Russian Lashy», бросился в раздевалку. Успел вовремя. Аппарат надрывался и подпрыгивал на столе. «Слушаю тебя», — отозвался Алексей, не сомневаясь, что ему звонит Оля. «Алексей Николаевич, это Лили вас беспокоит», — прозвучал в трубке голос его бывшей секретарши. «Во-первых, я хочу извиниться за последний наш разговор». «А что такого было?» — удивился Метелин. «Нормально поговорили вроде». «Хочу извиниться за свой тон. Дело в том, что я просто не знала, что мне делать тогда». Начальник нашего департамента как раз перед этим звонил мне, чтобы посоветоваться насчет вас. В каком смысле? В смысле законности. То есть правомерности изъятия у вас акций 12 лет назад. У вас ведь сначала изъяли принадлежащие вам акции, а только потом ваша жена с вами развелась. Вы же сами юрист, понимаете, наверное. Это с самого начала было понятно. Тем более, что принадлежащие мне акции были отобраны по заявлению моей бывшей и теперь уже покойной тещи, которая потребовала их в качестве возмещения морального ущерба, причиненного ей убийством Виктора Петровича. А сама она выступала на том суде в качестве свидетеля обвинения, как и моя бывшая и тоже уже покойная жена. Только их обвинения основывались на утверждении, что, кроме меня, Этого сделать никто не мог. Да еще моих отпечатках на орудии убийства. На доследование дело так и не было отправлено. Только почему Карандин вспомнил об этом только сейчас? Мне кажется, что он никогда не забывал. Поэтому пытался найти законные способы сохранить нынешний статус-кво. Но законных способов нет, если только он не договорится с вами о размерах компенсации. Это он сам понимает, и начальник юридического департамента, и я тоже. Он намекал мне об этом как-то и даже сказал, чтобы я сам решил и подсчитал. Сказал, что миллион или два миллиона евро он сможет отдать, только это растянется по времени, потому что все средства в обороте. «Миллион или два?» — удивилась Лиля. Рыночная стоимость вашего пакета не менее 20 миллионов. Правда, за последние годы проведено несколько эмиссий акций. Вам, разумеется, не предлагали участвовать в пополнении вашего пакета, потому что вас не было в списке акционеров. Но если суд установит, что акции были изъяты незаконно... И что вы посоветуете? Посоветую все решать самому, без моих советов, потому что... Как только Артем Сергеевич узнает, что я обсуждала это с вами, из фирмы я вылечу. — Хорошо, — согласился Алексей. — Все решу сам. — Как ребенок поживает? — Растет. Сейчас собираюсь его кормить. — И я на ужин спешу, — сообщил Метелин и закончил разговор. В столовой его поджидал Ерохин. Он сидел за их с столом и что-то обсуждал с тренером. Когда подошел Алексей, Ерохин обернулся к нему. Ну все, обратного пути нет. Сегодня прилетел Алла Ела Специальным чартером, потому что у него команда большая. Все в личный самолет Дона Кинга не влезли бы. Там наверняка одних кубинских музыкантов и танцовщиц «Десятка-два». «Ну да», — вспомнил Гусев. «Он же всегда выходит на ринг под одну и ту же песню. Гуантанамера. У нас тут Рафаэль ее постоянно слушает, настраивается на поединки». «Что их так заводит?» — спросил Ерохин и почему-то посмотрел на Алексея. «Гуантанамера переводится как «девушка из Гуантанамо», — усмехнулся Метелин. «А текст самый элементарный». «Я — простой мужик из края, где растут пальмы. Я выращиваю для любимой белую розу, а не репейник или крапиву». Эти стихи написал сто с лишним лет назад кубинский поэт Хасе Марти, а перевела их для меня уборщица с нашей базы Жанна, которая усердно изучает, как она считает кубинский язык и учится танцевать сальсу. «Так и тебе надо выходить!» «С какой-то песней», — напомнил Гусев. «Мы это упустили как-то». «А то один раз ты вышел под Владимирский Централ». Публика, разумеется, ревела от восторга, но руководство Федерации бокса не оценило. «Сейчас многие музыканты предлагают выступить со своей песней во время твоего выхода. Если хочешь, можно посмотреть все предложения». «Раз у них белая роза, то пускай у нас будет...» «Черный тюльпан», — предложил Метелин и объяснил. «Это песня про моего отца, который в Афганистане сгорел в сбитом вертолете, когда я только родился. Но это не самое главное сейчас. Если для моего соперника выделили большой самолет, можно попросить маленький, чтобы привести девушку из Вятки. Только это надо сделать срочно и очень осторожно, потому что девушка ждет ребенка. От меня, кстати». Восемь месяцев уже. «Ничего себе!» — удивился Альберт Иванович. «Поздравляю!» «Когда только успел!» «Как вышел, так сразу!» «Чего время зря терять?» — отмахнулся Алексей. «Так что насчет самолета?» Последний вопрос был обращен к Ерохину, и тот кивнул сразу. «Хоть завтра. Президент нашего банка для тебя сделает все, что угодно. Он и сам почти 9 лет сидел по сфабрикованному обвинению. Екатерина Островская, полоса черная, полоса белая. Считает, что то время не потрачено зря. Там он учил наизусть стихи, для того, чтобы не думать о несправедливости. И теперь знает их столько. Длинные поэмы читает без запинки. Так что давай все данные своей девушки, адрес телефона для связи. Подошла официантка и начала выставлять перед Метилиным тарелки, а он достал мобильный аппарат, чтобы позвонить в Вятку. «Правда, что Виктория от нас уходит?» — спросил Гусев. «Вроде того», — пожал плечами Ерохин, — «мне Даниил Матвеевич только что рассказал об этом. Она еще несколько дней назад принесла заявление. Он ее уговаривал остаться, говорил, что будут огромные премиальные после боя». Но Вика посмеялась и объяснила, что деньги теперь ее волновать не будут. Она вроде замуж выходит. Альберт Иванович перегнулся через стол, покосился на Метелина и спросил шепотом. «А за кого?» «Откуда же я знаю?» — пожал плечами Сергей. «Будем надеяться, что за мужика. В смысле, за достойного человека». Но Алексея это уже не интересовало. Он, наконец, дозвонился и отошел в сторону, чтобы никто не слышал, о чем он беседует с девушкой. «Увидеться не хочешь?» — спросил он. «Очень. А когда?» «Может быть, завтра?» «За тобой самолет прилетит, так что собирай потихоньку вещи. А лучше возьми только то, что в дороге пригодится, а все остальное здесь купим». «Ты что молчишь?» «Я плачу», — подошла официантка. «Что же вы не кушаете, Алексей Николаевич? Все ведь стынет!» «Я слышала женский голос», — сказала Оля, — «или мне послышалось?» «Да, это официантка из столовой!» «Так», — возмутилась Оля, — «а нельзя ли прислать за мной самолет прямо сейчас?» «Я сейчас узнаю!» «Не надо!» — крикнула испуганная девушка. Я пошутила. «Но Метилину было не до шуток!» Не прекращая разговору, он вернулся к столу и задал этот вопрос Ерохину. Сергей ответил, что можно и сегодня, потому что одним из их клиентов является частная авиакомпания и банк. Воспользовавшись этим, выкупил полетное время, которое каждый год не выбирает полностью. Понятно, что летчики не сидят постоянно в кабине за штурвалом, а потому им еще надо добраться до аэропорта. Это займет какое-то время, но до полуночи удастся слетать туда и обратно. «Ты слышала?» — поинтересовался Алексей в трубку. «Готова прямо сегодня вылететь?» «Я боюсь», — ответила девушка. «Ты боишься летать на самолете?» — не поверил Метелин. «Я боюсь проснуться». Но Ерохин обо всем договорился, и не только о вылете самолета. Он вызвал главного менеджера и попросил его освободить двухкомнатный номер, потому что для претендента важно проживать в комфортных условиях. Потом он попросил поменять в номере все — мебель, шторы, постельное белье, а главное — украсить его цветами. Нельзя сказать, что вся эта суета понравилась Альберту Ивановичу. Вообще-то она ему не понравилась вовсе. Он повел своего ученика в зал и по дороге ворчал, «Даже не глядя на него. Не мог подождать, что ли? У тебя через три дня бой, а после него пусть уж кто угодно прилетает. Или ты боишься, что в случае проигрыша никому будешь не нужен? Вот я, когда в сборной Союза был, по полгода жену не видел, и телефонов мобильных тогда не было. По ночам на круглосуточный переговорный пункт в Сухуми бегал, чтобы голос только ее услышать. Из Гумисты до центра Сухуми километров десять почти». И обратно столько же. «Нет, поспешил ты, Леша. А потом, после боя, кто угодно пусть к тебе летит. Хоть Сафи Лорен с Джиной, этой самой. Они обе уже старые», — напомнил Метелин. «Тем более», — обрадовался Гусев. «Зачем тебе вообще это самое сейчас? В смысле бабы. Только силы расходовать и голову забивать». Они пришли в зал, и Алексей, опустившись на гимнастическую скамейку, По привычке снял кроссовки, чтобы надеть боксерки. «Потом», — остановил его Альберт Иванович, «сейчас мы просто посидим и разберем бой по раундам. Что ты будешь делать, чем он отвечать и наоборот? На какой дистанции, с какой руки атаку начинаешь и с какой заканчиваешь?» «Сто раз уж говорили, да хоть бы и сто первой». «Главное, чтобы ты забыл на время, что к тебе кто-то приезжает. Телефончик вот с собой таскаешь. Разве я не учил вас, что, когда идете в зал, телефон в раздевалке оставляете вместе со всеми своими проблемами?» Он тоже сел на скамейку и посмотрел на Алексея внимательно. «Девушка хоть симпатичная?» Метелин кивнул. «Любишь ее?» — поинтересовался тренер. «Не знаю пока». «Во, как оно получается! А зачем же ты ее сюда тащишь? Небось, хочешь в зал усадить, чтобы она посмотрела какой-то герой, а потом ты попросишь Сережку Ерохина ее назад на самолетике?» Алексей отвернул ворот майки и показал крестик. «Это она мне подарила». «Эх, Леша, Леша!» — вздохнул тренер. «Хороший ты боксер, даже очень хороший. Но любовь — это ведь не бокс, когда ты кому-то по роже а он потом тебе по печени. Я-то знаю, о чем говорю. Когда свою жену в первый раз увидел, у меня ж ноги дрогнули, все внутри оборвалось, все сразу понятно стало. Никому не говорил, только она, жена моя, знала, что я ради нее человека убил. Как убил? Не поверил Метелин. Очень просто. Встречным прямым в подбородок. Да там не человек был, а подонок. Я же в общаге университетской жил, а боксом занимался в зале на юрфаке. Ты знаешь, где это. И как-то возвращался домой. В Восемь вечера закрывался зал. В тот день, может, позже закрылся. Общагу ты знаешь, она за кинотеатром прибой. Туда быстрым шагом минут двадцать всего, если через сквер. И вот я в сквер этот заскакиваю и вижу. Девушка впереди меня идет, стройненькая такая а уж темно, и фонари еле теплятся. Она, как увидела меня, припустила, испугалась. Там-то вообще никого никогда вечером. Никто не рискует. Гиблое место, как говорится. Деревья, кусты густые. Я отстала, потом слышу ее крики. Рванул туда, а ее уже в кусты затащили. Подбегаю и увижу... Короче, два отморозка. Повалили уже и одежду рвут. Подбежал и одного с ноги ударил сразу. Второй вскочил, а парень здоровый, по два метра и крепкий. Я же тогда в полусреднем выступал, 68 восемь кило всего-то во мне было. Прыгнул он на меня и прямым мне, достаточно грамотно, надо сказать. Ну, я и встретил, вложился от души. Второй вскочил, ну, я и ему левым боковым. И тот сразу лег. Помог девушке подняться, потом пошел домой ее провожать. Но на ней одежда разорвана вся была, потому привел в общагу к себе. Наши девочки ей дали какие-то вещи надеть, чтобы она родителей не пугала. Но вот так у нас знакомство и состоялось. Только я с первого взгляда понял, что люблю ее. Убили-то кого? А, в сквере кто-то иногда патрульная машина заезжала потому что там всякие нехорошие дела творились. Вот и в тот раз приехали менты. Смотрят, двое лежат, у одного челюсть сломана, а второй, который здоровый, труп. У него от моего удара в подбородок шейные позвонки хрустнули, мягко говоря. Он был ранее уже судим как раз за изнасилование и грабежи, а второй показал, что на них напал боксер. Даже в зал к нам приходили, потому что ближе боксерской секции не было. Просто поспрашивали, но никаких опознаний и фотороботов, потому что были в этом сквере подобные случаи, и пострадавшие опознали обоих. То есть опознали одного живьем, а второго по фотографии. Понятно, что оба они подонки. Но я, получается так, убийца. Зато с женой познакомились. «Это да», — согласился Альберт Иванович. «За нее я бы с удовольствием и в тюрьме посидел, но Бог миловал, как говорится». «А я двенадцать лет за убийство, которого не совершал», — вздохнул Метелин. «Так я с самого начала в это не верил, но тут такая штука получается. Бог дал, и он же взял, как говорится. Может, не твоя та жизнь была, а теперь все переменилось». «Может, именно сейчас твоя настоящая жизнь только начинается. И то, что ты, как боксер, стал совсем другим, и девушка это тоже неспроста. Может, Бог свел вас в тот момент, когда ты был нужен ей, как никто другой, в самый страшный момент ее жизни?» «Так оно и было», — признался Метелин. «И нечего тогда сомневаться. Люблю, не люблю, будь мужиком». «У тебя теперь первая задача Алла ела на настил уложить, а потом девушку в ЗАГС отвезти, ты понял?» Алексей кивнул. Тренер похлопал его по плечу и поднялся. «Ладно, будем считать, что теоретическое занятие окончено. Я пойду и посмотрю еще раз записи боев этого боксерского гения с Острова Свободы. А ты прямо сейчас позвони-ка своей девушке, а то она наверняка волнуется». Он направился к выходу из зала. Метелин взял телефон, но не успел даже номер набрать, потому что Альберт Иванович остановился и крикнул. «Слышь, Леша, через два дня совместная пресс-конференция с командой соперника. Ты уж не хулигань там. Не надо никого провоцировать». «Так мне теперь незачем». Я раньше так делал только ради этого боя, для того, чтобы они сами мечтали как можно скорее наказать меня за наглость. Это ж понятно. Удивительно только, что это сработало. Должно было сработать. Не зря же я на психолога 12 лет учился. А для величайшего промоутера всех времен и народов это дополнительный доход. «Да еще какой!» — подтвердил тренер. «Сборы даже больше!» Чем за тот знаменитый бой мои везера? Альберт Иванович махнул рукой и напомнил: Звони давай. Метелин посмотрел на экранчик своего телефона и увидел на нем пропущенный вызов от Ерохина. А потом перезвонил ему: Я уже в самолет сажусь, сообщил тот. Сейчас вылетаем. Экипаж на наше счастье в аэропорту находился. С твоей невестой уже переговорил, попросил ее собрать вещи и находиться дома. «Я сам за ней приеду». «Кстати, очень приятный голосок. Сколько ей?» «Двадцать два, должно быть». «Но ты все равно уточни», — посоветовал приятель. «Мало ли что». «Прости, если пошутил неудачно, но у нее такой чистый голос. Показалось даже, что с ребенком разговариваю». «Так и есть», — согласился Алексей и, заканчивая разговор, попросил. «Позвони, когда взлетите». Он вдохнул глубоко, потом резко выдохнул и набрал номер Оли. Самолет вылетает», — сообщил он. «Скоро увидимся». «Я знаю», — ответила девушка. Собрала маленький чемоданчик и сижу рядом с ним. Позвонила на работу и сказала, что на время улетаю. «Ты работаешь?» — удивился Метелин. «А ну что же я живу? В этом году окончила заочное отделение экономического, а еще раньше бухгалтерские курсы» но я дома работаю, веду бухгалтерию двух маленьких предприятий, а там только балансовые отсчеты приходится делать. Как сын. Сидит рядом и тоже ждет. Я ему сказала, что сегодня полетим в космос на другую планету. Он все понимает? Он все понимает, говорит и рассуждает очень разумно. Никто не верит, что ему еще пяти не исполнилось. И тебя он помнит хорошо. «Все-таки ты первый мужчина, побывавший у нас дома, не считая грузчиков, которые помогали нам переезжать. Он решил почему-то, что ты космонавт». «Где-то он прав», — согласился Метелин. «Теперь он слушает наш разговор, понимает, что я говорю с тобой, и спрашивает, есть ли у тебя собака». «Заведем», — пообещал Алексей. Посмотрел на экран и увидел, что с ним пытается связаться Ерохин. «Сейчас мне звонит друг, который вылетает за тобой. Уже вылетел, раз звонит мне. Это мой единственный друг. Мы с ним уже лет двадцать как одним делом занимаемся. Так что не бойся его и жди, когда он подъедет за тобой». «Я и не боюсь. Мы с ним уже говорили». Снова пошел сигнал вызова. На этот раз звонил Бугаенко. «Скоро увидимся», — сказал Метелин, прерывая разговор. «Мне сейчас еще один приятель, в смысле менеджер наш, звонит. До встречи». «Целую», — ответила девушка, и Алексей почувствовал, как сжалось его сердце. Разговор закончился, и сразу прозвучал голос Бугаенко. «Ну, наконец-то! Леший, слушай сюда внимательно! Все у нас абгемахт, как говорит один мой знакомый барыга». Только что кореш скинул информацию, что фрейрок наш в ночь с субботы на воскресенье в натуре везет свою лярву никоцаную. — Говори нормально, — оборвал его Метелин, — а то я на свежем воздухе уже отвык от такого базара. — Так и я про то же. Короче говоря, дело такое, что наш бизнесмен уже договорился со своей дамой, что отвезет ее в загородный дом. Он хотел в субботу вечером но у нее какие-то дела нарисовались, и потому час ночи, не раньше, он за ней заскочит. Информашка точная, потому что это от его водила прилетело. Только водила на этот раз другой будет, за руль его телохранитель сядет. И он при волыне, то есть с пистолетом. Стреляет хорошо, потому что служил в спецназе прапором, но его оттуда поперли за какие-то косяки. Так что вы предлагаете? Я-то поехать с вами не могу, потому что у меня бой с кубинцем. Да мы знаем, мы сами будем смотреть. То есть мы за их тачкой следить будем, а потом, когда на месте окажемся, придумаем чего-нибудь. У него, Валы, пистолет, у нас целых два. А хорошо стреляет тот, кто достает Валыну первый. Все, мужики, остановил Бугая Алексей. Никакой стрельбы. Придумаем что-нибудь другое и в следующий раз провернем. Так другого раза не будет. Ты пойми, Леший, это наш единственный шанс. Мы на месте при любом раскладе раньше сладкой парочки будем. Ты просил затем фраерком присмотреть и место изучить. Вот мы для тебя и постарались. Место изучили. Там темно. Фонари включаются на датчиках движения, но отключить их? как два пальца. Ты же понимаешь? Они подъедут. Первым выйдет водила, чтобы двери перед ним открыть. А тут я и Сациви подлетаем и по башке ему какой-нибудь колобахой. Сациви связывает спецназовца, а я держу на мушке сладкую парочку. Забираю у них мобилы, потом ведем их в дом. И показываем кино про 90 девяностые годы. Утюг, паяльник, Девочку его мучить начинаем. Мы же не так договаривались. Я просил только известить меня, когда они там появятся. Это же кино, пойми, Леший. Мы не взаправду прессовать их будем, но выглядеть будет очень убедительно, как в бандитском Петербурге. Вокруг ведь не души лес. Помнишь, на зоне вместе смотрели? Бугаенко замолчал, а потом пропел неумело. «Ночь и тишина, данная навек». Помнишь песенка такая? Сациви даже предложил, когда маскарад ему устроим, песню эту включить, чтобы фрейрок со своей дамочкой в натуре поверили, чтобы им совсем страшно стало. Конечно, придется пару раз ему в рыло заехать, но это жанр такой. Потом скажем, что сейчас на его глазах распишем на двоих его красотулю. Чтобы этого не произошло, Всего-то надо утром позвонить в свою бухгалтерию и сказать, что ему срочно на наличман понадобится. Два лимона бакинских. Конечно, он и больше бы отстегнул, но это ждать долго, пока соберут, то да все. А два миллиона соберут быстро? Он и по хранит в своем сейфе в офисе. Точно знаем от нашего приятеля. А если и нет, то в банке возьмет без проблем. Нас четверо так что на каждого по пол ляма. Ты согласен? Замечательно. Только давайте это сделаем в другой раз и обязательно со мной вместе. А для начала я с ним откровенно поговорить должен, и без вашего присутствия. Эх, леший, вздохнул Бугаенко. Такой план нам обломал. Все бы чисто провернули. Так вы без меня туда не сунетесь? Без тебя не сунемся, согласился Бугай. «Сациви рядом? Он все слышал? Передай-ка ему трубочку, пусть и он подтвердит». Через секунду кто-то кашлянул в трубку и голос Курицына произнес. «Не сунемся мы туда, леший, зуб даю». «Ну, тогда все», — закончил разговор Метелин. «Привет Карлу Марксу». Он поработал с мешком, постучал по груши, попрыгал перед зеркалом, принял душ, побрился и причесался, Надел свой единственный костюм и ждал, но все равно время тянулось медленно. Наконец позвонил Ерохин и сказал, что они уже идут на посадку, но встречать их не надо, а Олю с ребенком он доставит на базу сам. «Почему?» покачину ответил Сергей, исходя из вопросов, связанных с твоей безопасностью. Он передал трубку спутнице, и сразу прозвучал голос Оли. Я очень жду, когда мы увидимся. Я тоже уже бегаю из угла в угол, как полет прошел. Замечательно. Я даже представить не могла, что бывают такие самолеты. И тут же издалека прилетел голос ребенка. «Мама, что ты говоришь такое? Это же не самолет, это космический корабль. Ты же сама видела, какие вокруг звезды». Голос ребенка стал громче. Очевидно, трубку поднесли к самому его рту. Я был в кабине космонавтов и видел приборы, там их столько. А главный космонавт говорил, земля, земля, начинаем снижение, дайте нам полосу. А я сказал земле, дайте полосу и побольше, потому что ничего не видно. И они сразу дали, и даже лампочки внизу включили. Ребенок замолчал, а потом спросил, у тебя есть собака? Пока нет, признался Метелин и пообещал. Но на следующей неделе обязательно поедем выбирать тебе щенка. Какого ты хочешь? Самого большого и лохматого. Ой, мы уже сели и едем по земле. Пока. И пошли короткие гудки. Алексей ждал на крыльце домика, в котором они теперь будут жить. Правда, недолго. Через три дня состоится бой, после которого он вернется на базу. А потом вместе с Олей и ребенком поедет в свою квартиру. Но, скорее всего... Не поедет, и даже не потому, что она тесная. Это как раз не проблема. В квартире матери теперь располагается семья Хлынова, и выселять их Метелин не собирается. Гусев сказал, что Николай хороший боксер и отличный человек, и отпускать его опять на гладиаторские бои не следует. Надо оставлять его в команде, посмотреть, что можно сделать с его весом, чтобы перевести в первый тяжелый, где у Хлынова могут быть перспективы. Пусть квартира останется ему, а для себя Метелин найдет другую, тем более что с деньгами теперь проблем нет. Можно приобрести где-нибудь неподалеку от базы, потому что банк решил выкупить ее для постоянных тренировок и сборов. Будет создаваться и промоторская компания, и команда, в которую подтянут полутяжи и средневесов. В команде будут и Альберт Иванович, и Метелин, и Хлынов, и Рафаэль, Который наверняка не откажется от подобного предложения. Все это будет. Но бизнес этот окажется успешным только в том случае, если русский леший одержит победу в главном бою всей своей жизни. Алексей думал об этом лишь для того, чтобы отвлечься, чтобы время не тянулось так долго в ожидании девушки, с которой он был знаком не полные сутки. Он смотрел на ворота, на новенькую будку. Который сидел, глядя на светящиеся мониторы камер видеонаблюдения, охранник. Над далеким городом желтело подсвеченное уличными фонарями небо. Мигал зеленый огонек снижающегося самолета. Но это был уже другой самолет, до которого Метелину не было никакого дела. Открылись ворота, и на территорию въехал черный Мерседес который подрулил к крыльцу и остановился. С переднего пассажирского кресла выскочил веселый Ерохин и доложил. «Доставил в целости и сохранности». Он открыл заднюю дверь и произнес «Принимай». Алексей наклонился, увидел Олю и протянул руку, помогая ей выбраться. Он прижал ее к себе и сказал «Ты совсем не изменилась». Потом посмотрел на живот и удивился. «Я думал, что он больше. Там точно мальчик?» Девушка обняла его и поцеловала, а потом шепнула в ухо. «Точно мальчик!» Хотя Коленька сказал, что лучше бы там был щенок, потому что мальчик у нас уже есть. Ребенок спал на заднем сиденье, но когда Метелин взял его на руки, открыл глаза и вздохнул. «А, это ты!» «Скажи тогда, но только честно» следующей неделе скоро наступит? Глава шестая После первого раунда Алла даже не присел на подставленный стол. Он был свеж и рвался в бой. Метелин тоже не устал, а вот Альберт Иванович был недоволен. «Леша!» — шептал он. «Ты что творишь? Ты что, забыл, о чем мы говорили? Он же гоняет тебя, как не знаю кого!» «Как вшивого по бане, напомнил Алексей. «Раньше вы так выражались». «Так я и сейчас могу так выразиться. Ты только отступаешь, даешь ему бить. Удары хоть и легкие, но судьи их считают. Встречай и уходи, а на отходе бей встречным прямым». Метелин поднялся и посмотрел на первые ряды хотя можно было и не смотреть. Оля осталась дома вместе с женой Хлынова и детьми. Он шагнул в центр ринга и посмотрел на приближающегося Аласьела. Тот поднял правую руку, прикрывая перчаткой подбородок. Оба ударили в перчатку друг друга, демонстрируя, что это честный поединок, и они просто проверяют готовность друг друга к возобновлению боя. Алексей шагнул влево и вовремя, потому что соперник ударил правой, без того, чтобы предварительно нащупать цель левым джебом. Удар прошел мимо, и тут же Метелин нырнул под его левой боковой. «Уходи с ударом!» — прилетел голос Гусева. Весь план на первые раунды летел к чертям, потому что съела начал без разведки, сразу рванул вперед и начал бить. Хотя удары его были хлестки и смотрели для зрителей из судей, но не более того и прошли всего 2-3. Только в ответ Метелин не нанес ни одного. Попадание джебом не в счет, хотя Алексей отметил для себя, что соперник на близкой дистанции может и пропустить, очевидно понимая, что русский ети не вкладывает в эти удары особую силу. Цель съела была понятна Алексею. Противник прижимал его к канатам, чтобы работать уже в полную силу. Метелин уже в который раз Срезал угол и проскочил в центр ринга, и когда кубинец приблизился к нему, выбросил джеб резко, добавив движением плеча. Голова лисьела дернулась. Зал взревел. И сквозь это трев едва пробился вопль тренера «Добавляй, Леша!». Но он отступил, и вовремя. До конца раунда прошел еще один точно такой же удар но кубинец теперь приближался, прикрываясь правой рукой и качая корпусом. Во втором перерыве Аласьела все же опустился на стол. Волнения на его лице не было никакого, да и тренеры его были спокойны. Зато Гусев негодовал. «Почему не работаешь?» — шептал он, боясь, что телевизионные камеры, которые приблизились вплотную, передадут его советы команде соперника. Он несколько раз подставлялся. — Он меня ловит на этом, — объяснил Алексей. Опускал руку, открывал голову, думал, что я куплюсь, а он ударит снизу. Они меня хорошо изучили. — Ну и что теперь? Весь бой будешь от него бегать? Ты погоди и увидишь, как весь зал свистеть начнет. Пошел в том же ключе, что и первых два. Аласьела атаковал, Метелин защищался и бил редко. — Ты как себя чувствуешь? — спросил Гусев. Как и не выходил на ринг, для меня это как утренняя пробежка. Ему, чтобы рубку навязать, надо меня догнать для начала. В начале четвертого раунда рефери остановил схватку и сделал претенденту замечание за уход от схватки. И сразу после возобновления поединка Аласьела рванул вперед с прямыми ударами. Ему удалось прижать Алексея канатом, но Метелин повис на нем. Глава гудела, потому что один удар кубинца все же прошел, и чемпион тоже это знал. Он попытался стряхнуть себя метелина, чтобы сразу сильно ударить, и этим закончить поединок. Их развели. Аласьела, начал сближаться и пропустил удар Алексея. Сразу пропустил еще. Пошатнулся. Метелин бросился добивать. В голове пронеслось: Стой! Тут же в глазах потемнело от удара, зал качнулся. Руки сами поймали канаты, удержав метелина на ринге Зал орал, рефери отсчитывал. Такого сильного удара Алексей не получал никогда в жизни, даже от шорти. Когда он только начинал на профессиональном ринге, тоже падал. Да, он бывал на настиле. Но тогда он хуже держал удар, а сейчас... «Я готов», — сказал Метелин и тряхнул головой, понимая, что говорит по-русски. Но рефери его понял. Бой продолжился, и опять Алексей отскакивал, уходил от схватки. Голова гудела, и ноги были слабыми. «Десять секунд», — крикнул Гусев. «Кубинцу тоже крикнули, и он понял, что надо добивать именно сейчас, потому что в перерыве русский реши придет в себя». Десять секунд осталось, и ему надо успеть. Тем более, что соперник едва держался на ногах. Он пошел без подготовки, рассчитывая закончить одним подготовленным ударом, самым мощным, на какой был способен, и промахнулся. Нарвался на короткий прямой в подбородок, после которого осел. Рефери отвел Метелина в сторону, предупредил, что бой начнется только после его команды. Спросил еще, понял ли он. Митилен кивнул, но время-то шло. Потом рефери подошел к сидящему на настиле Аласьелой и заглянул в его глаза. И только после этого начал отсчет. Кубинец поднялся и стоял, но его явно вело. При счете восемь он принял стойку, ответил что-то на вопрос судьи. «Пять секунд осталось!» — крикнул Альберт Иванович. Алексей бросился к сопернику, а тот начал пятиться и, почувствовал за спиной угол ринга, поднял руки, прикрывая голову, потом согнулся, чтобы не пропустить удар по корпусу. Метелин ударил раз, два, три, и все удары попали в защиту. Ударил еще раз в перчатки, прикрывающие лицо. Голова кубинца дернулась, и тут же прозвучал гонг. Зал задыхался от восторга, гремели аплодисменты. На большом экране шли повторы, но Метелин даже не поднял головы. «Как чувствуешь себя?» — спросил Альберт Иванович. «Прекрасно. Но как он тебя подловил?» «Купил он меня, как уличную дешевку», — объяснил Алексей. Показал, что поплыл, а я бросился добивать и попался. Но он у меня также купился. Как он, кстати?» «Отошел, кажись», — ответил Кирилл, обмахивающий Метелина полотенцем. Нюхнул на шатыря и в форме. Но он не успеет продышаться. «Все он успеет», — сказал Гусев. «Это вообще первый нокдаун в его карьере. А если по-честному, то был нокаут. Но ты, Леша, забудь об этом. Ты пока бой проигрываешь. Уходи, но старайся ловить». Лосьела вышел в центр, демонстрируя свою усталость, дыша тяжело и опуская руки. «У тебя все нормально», — спросил Метелин и предложил, — Может, отдохнешь немного, а я подожду? Рефери услышал и погрозил Алексею пальцем, но, судя по его лицу, шутка понравилась. Аласьела тут же принял стойку, поняв, что провокация не удалась. Соперник не поверил в его усталость, пошел вперед. Джеб, джеб, джеб. Метелин ушел и, сблизившись, на подскоке, левым боковым ударил соперника в плечо. Ударил резко и сильно, а потом еще раз в то же плечо. И тут же правый в солнечное сплетение. Аласьелла пригнулся и выдержал удар. Дыхание его не было сбито. Но рваться вперед после того, как посидел на настиле, он теперь не решался. Кубинец теперь выжидал, когда соперник будет атаковать, чтобы провалить его. За весь раунд он не нанес сопернику ни одного сильного удара, А когда джебы доходили, Метелин опускал голову, потому шлепки в верхнюю часть лба были ему не опасны. А сам пробивал по корпусу и в плечо. «Мало ударов», — напомнил ему Гуся в перерыве. «Он не до конца восстановился, но ты дал ему это сделать. И почему ты все время бьешь ему в плечо? Рядом же челюсть». «Челюсть далеко, доли секунды. Но это тоже время, а у него руки длиннее. Пока что...» Я ему мышцу отобью, чтобы он одноруким стал. «Леша, не надейся даже, ведь это не наш Костик Иванов, которого ты так уложил. Этот раунд ты выиграл, но он еще свеж, не забывай». Но удары по двуглавой мышце, видимо, сказались на действиях Алла Сьела, потому что он уже не шел на метели на фронтально, провоцируя на дальние удары. Он был теперь исключительно в правосторонней стойке, но, не пытаясь особо сблизиться, старался работать двойками, начиная с левой, потом правой. Пару раз это получилось, но без особого ущерба для Алексея. Зато он хорошо приложился еще раз в плечо кубинца. Во время очередного перерыва Алексей вдруг понял, что не слышит, что советует ему тренер. Вернее, не понимает значения сказанных слов. «Какой сейчас раунд?» — спросил он. «Восьмой» ответил Альберт Иванович и удивился. «Ты что, выдохся?» «Нет, просто со счета сбился. Как вообще бой смотрится?» «Пока равный, но ты проиграл три первых. Сейчас активнее. Ты о чем вообще думаешь?» «О его плече. Мне кажется, что он работает правый через «не могу». Тебе самому надо активизироваться, а не думать о его руке». А думать о руке соперника было необходимо, — потому что второй он к Метелину прилетел слева. На этот раз канаты были далеко, и он упал на спину. Ему показалось, что надо сразу вставать. Он попытался опереться на руку и подняться, но тут же Настил приблизился снова. Алексей посмотрел на рефери, который приблизился к нему и спросил у него, «Я красиво упал?» Сознание вернулось. Можно было вставать, но Алексей решил продышаться. Поднялся на счете 7, когда зал уже начал хоронить его. Принял стойку. Рефери заглянул ему в глаза. «Как тебя зовут?» «Меня зовут русский Йети», — ответил Метелин и добавил. «Осужденный Метелин, статья 105, 12 лет». «Окей», — произнес рефери канадец, который не понял ни слова и скомандовал «бокс». Соперники начали сходиться, но ну теперь Лосьел и поменял стойку рассчитывая нанести накаутирующий удар слева, вероятно от того, что, вложившись в правый удар, он потянул мышцу. Но начинать атаку ему все равно надо было поврежденной рукой. Кубинец выкинул джеб, короткий, даже не рассчитывая достать соперника, но дал мгновение Алексею, подставив правый бок. Метелин пробил по печени дважды, а потом еще раз по подставленной руке, а добавил апперкот. Увидев упавшего на спину кубинца, отправился в свой угол, не дождаясь жеста судьи, понимая, что бой закончился. Но Алла Ела с трудом все же поднялся. Каждое движение причиняло ему боль. Он даже вдохнуть не мог. Алексей поднял голову и посмотрел на огромный экран. До конца раунда осталось три секунды. А это значит, что рефери продолжит бой. Так оно и случилось. А Лосьела сразу отступил в угол, закрываясь от возможной атаки. Алексей подошел, негромко ведя обратный отчет. Три, два, один. И не ударил. Но зал не оценил его благородство, начался свист. Метелин вернулся в свой угол, не стал садиться на стол. «Что с тобой, Леша?» — шепотом удивился Альберт Иванович. «С каких пор ты стал таким гуманистом?» «Они сейчас выбросят полотенце», — объяснил Метелин. «Я парню печень реально пробил». «Ага», — возмутился Кирилл. «Сейчас! Добивать надо было чемпиона». Прозвучал гонг, возвещая начале девятого раунда. Алексей приблизился к сопернику и увидел в его глазах не страх, не обреченность, а злость от того, что у него ничего не получается. Но двигаться быстро он уже не мог, и бить сильно тоже. Он задыхался. Тебе не победить, выдохнул он. Не надейся. Адёс, салюда осьело. Прощай, передай привет небесам. Ударил прямым в голову. От этого удара кубинец ушёл вправо и нарвался на левый боковой, не успев подставить перчатку. И потому Как падал соперник, как ударился головой, а настил, как раскинул руки, Митилин понял, что бой закончился. Рефери даже не стал открывать счет, просто выкинул в сторону обе руки, давая понять, что останавливает поединок. Леша шел в угол, на ходу снимая перчатки, смотрел, как прыгает орет Кирилл, как прикрыл руками лицо его старый тренер, как бежит к рингу Даниил Матвеевич, разворачивая на бегу российский флаг. Алексей поднял руки, приветствуя беснующих зрителей. Потом посмотрел, как пытаются поднять Аласьела, и наклонился к Гусеву. «Все нормально было, Альберт Иванович?» «Какое там нормально!» — закричал тот. «Ты зачем весь этот цирк устроил? Зачем падал? К чему вообще эти кривляния?» Но тут же обнял и прижал к себе воспитанника. «Ты молодец, Леша!» Глава седьмая. Он сидел за столом, на котором лежали четыре пояса чемпионов мира. Вокруг стола объясновалась толпа людей, которые прыгали и обнимались, что-то орали и мешали разговаривать по телефону. Хлопали пробки открываемого шампанского. Да еще Виктория приставала с какой-то примочкой для распухшей скулы. «Я так кричала!» — рассказывала Оля. но ну, другие еще громче. В столовой сломали два стула. Коленька всех успокаивал, говорил, зачем так кричать, если мы все равно победим? А когда ты упал в восьмом раунде, все орали, вставай, леший! Сейчас пьем шампанское, то есть все пьют шампанское, а я минералку. Здесь тоже все пьют шампанское, кроме меня. Боюсь, что до утра не отпустят. А когда комментатор сказал, что ты отсидел 12 лет по недоказанному обвинению, все здесь молчали. Так и сказал? не поверил Метелин, обернулся к толпе и крикнул «Всем молчать!». Толпа успокоилась, и тогда Алексей спросил, «Кто слил телевидению про мою судимость?» Он обвел взглядом людей и остановил его на главном менеджере. «Я рассказал», — признался Данил Матвеевич, «но и так все знают про судимость. Вот я и попросил, чтобы сообщили народу правду». — Пусть теперь прокуратура проверяет законность приговора. — Ну ладно, — махнул рукой Метелин. — Продолжайте радоваться. И снова стало шумно, как будто с пульта включили звук. Потом позвонил полковник Шаповалов, сообщивший, что в колонии с его разрешения произошло массовое нарушение режима. Все осужденные и все инспекторы по режиму собрались в столовую и смотрели трансляцию все обнимались невзирая на разную форму одежды теперь в спальных помещениях отмечают нашу победу о чем заранее предупредил уважаемый контингентом осужденный за пообещавший что утром все выйдут на работу даже те кто косил от нее весь срок кстати наш разговор записывается предупредил полковник мною записывается так что алексей скажи что нибудь осужденным для поддержки их морального так сказать «Духа, а я им это твое обращение с утра по трансляции прогоню». «Уважаемые воры и мужики», — произнес Метелин. «Чего говорить, не знаю. Вы и сами все видели. А на свободе хорошо. Цените ее. У меня, кстати, скоро сын родится. Так что пожелайте ему, чтобы не видел неба в клеточку. И за кубинца Чарко прокиньте. Он мужик правильный. Только под замес попал. И еще». «Бросайте курить!» «А шмаль? Так вообще дело гнилое!» «Ну, все вроде. Не кашляйте!» Закончил разговор и посмотрел на Викторию, которая отошла в сторону и тоже говорила по-мобильному. Закончив, она нашла глазами Метелина, подошла и обняла. «Поздравляю!» — шепнула она. «И прощаюсь. Теперь вряд ли увидимся». «Кто знает?» — ответил Алексей. Она поцеловала его в щеку и сказала. «Папа просил меня это сделать. Он тоже был в зале и говорит, что плакал от счастья». Она отстранилась и спросила. «Ну, я пошла?» Метелин не ответил, просто пожал плечами. И тут же налетели люди и повели к столу, где страсти поутихли немного, и что-то рассказывал Гусев, стоя с бокалом шампанского в руке. «Ну, не вышло у меня самого». Не срослось, как говорится. Пошел на тренерскую работу, надеясь, что с учениками всего добьюсь. Разные ребята были, но двоих я особенно любил. Вот они оба рядышком сидят, Сережка Ерохин и Лешка Метелин. Как я на них рассчитывал и, наконец, дожил. Лешка вообще мне был как сын. У меня же своих детей не было, а у Лехи отца на войне убили. Вот я и старался во вовсю. И, наконец-то, дождался. Метелин наклонился к уху своего приятеля и спросил. — Серега, ты сюда на своей тачке приехал? — Ну? — Ключи не дашь? Мне по делу смотаться надо ненадолго. — Какое еще дело в такой день? — Не менее важное. Помнишь, я тебя просил узнать адрес одного загородного дома? Тогда я с тобой. — Сам доберусь, а ты тут отдувайся за меня. А я оттуда прямо на базу. Алексей поднялся, взял поставленный перед ним бокал. Следом встал со своего места Ерохин. Спасибо вам, Альберт Иванович. Все, чего я добился в боксе, это ваша заслуга. Вы великий тренер, пью за вас. Да, подтвердил Гусев, мне только что из Нью-Йорка позвонил Гарри Хук и сказал почти то же самое. Только он утверждает, что теперь я самый великий. Все засмеялись. Метелин сделал глоток и передал бокал другу. Тот осушил его до дна. «А теперь простите, но я вымотался и хочу отдохнуть. Сил нет сидеть». Все поднялись и начали аплодировать, провожая двух друзей. На парковке Ерохин, передавая ключи от своего Мерседеса, еще раз попросил поехать туда вместе, но Метелин покачал головой. Сергей забил адрес в навигатор. «Особо не гони», — посоветовал он. «Тут езды всего-то на полчаса, хотя чего я предупреждаю?» Сергей заглянул в лицо друга и покачал головой. «Вообще удивляюсь твоему спокойствию. Меня всего распирает от счастья, а ты спокоен, как танк». «Я тоже счастлив», — признался Алексей. «Только немного по другому поводу». Глава восьмая. Но Алексей спешил. Ему уже позвонил Бугаенко и предупредил, что они на месте. И хотя Метелин приказал без него ничего не предпринимать, сам он нисколько не сомневался в том, что Бугай с Сациви не собираются выполнять его приказ. Он спешил, а потому после того, как пересек кольцевую трассу, его остановил инспектор ГИБДД. Алексей решил не реагировать на взмах жезла, но потом притормозил и сдал назад. Инспектор подошел и заглянул в салон. «Документики предъявите, пожалуйста», — произнес он, даже не представившись. «Куда так спешите? Скорость у вас почти 140, а здесь разрешенная всего 90». «Домой тороплюсь», — объяснил Метелин, протягивая документы. «Хочу отдохнуть». «Мне кажется, вы уже отдохнули. Запашок от вас. Выпивали сегодня?» Только пригубил. «Это мы сейчас проверим», — инспектор еще раз посмотрел на нарушителя. «О, да вы хорошо отдохнули, как я погляжу. Что у вас с лицом?» «Да это мы с одним кубинцем отдыхали. Вот он мне и заехал как-то так». Инспектор наконец-то взглянул в документы и не поверил своим глазам. Потом посмотрел на водителя и не поверил еще больше. «Это вы?» «А мы с напарником смотрели трансляцию. Прямо в машине. Те, кто поумнее, подменились и или домой рванули, а мы, как два дурака...» Инспектор сорвался с места и бросился к патрульной машине, размахивая жезлом. «Олег! Олег, блин, выходи!» Из машины вылез еще один инспектор. К нему подбежал напарник, что-то сказал, и оба они помчались к остановленному ими Мерседесу. «Мы это...» «То есть вы... вы ничего не нарушали. Здесь разрешенная скорость 110, а у вас 125 было. Можно с вами селфи сделать, а то ведь никто не поверит». «С одним условием», — ответил Алексей. «Если вы меня проводите до одного места. Тут всего-то километров 20 осталось. Там и сфотографируемся». Метелин спешил и, конечно же, опоздал. Не доехав до места, Алексей остановился и попросил инспекторов, постоять минут пять, а потом подъехать и сделать еще селфи. Те с удовольствием согласились. Мерседес медленно подкатил к распахнутым воротам, за которыми располагалась ярко освещенная территория, но людей видно не было. Только сосны и большой бревенчатый дом, похожий на терем с высоким на уровне второго этажа крыльцом. До дома было не более 30 шагов. Алексей вышел из автомобиля, вошел на территорию и увидел лежащих на земле Бугаенко и Курицына. Лежали они на животе со связанными за спиной руками. «Стоять и не двигаться!» — прозвучал за спиной мужской голос. «Руки за голову! Дернешься! Стреляю на поражение!» Метелин положил ладони на затылок и повернулся. Незнакомый мужчина в вытянутой руке держал пистолет а рядом с ним стоял когда-то лучший друг Алексея. «Оба-на!» она! обрадовался или удивился Карандин. «Леша, каким ветром к нам?» Из дома на крыльцо вышла женщина и замерла в удивлении. «Прислал сюда своих отморозков, чтобы они меня грохнули?» — продолжал веселиться Артем. «Жаба тебя душит. Не можешь простить, что все акции твои у меня оказались». «Я пришел не тебя убивать, а ее спасать», — Метелин показал на женщину. «Она ведь не знает, что ты, тесте, моего застрелил. Убил за то, что он очень быстро выяснил бы, кто сто тысяч тогда украл. Меня подставили». «Кто тебя подставил, Лешенька?» — удивился Карандин. «Ты сам накосячил, сам и убил. Следствие же доказало твою вину». «Не было никакого следствия. Только сейчас выяснилось, что стрелял ты. Через пакет который ты привез как подарок для Виктора Петровича. В пакете был кассовый чек из магазина, ковры и гобелены, на чеке дата продажи. Оплата была произведена с твоей банковской карты. Ерунда какая-то, — продолжал веселиться бывший друг. Ты не планировал убийство и даже не мечтал о таком раскладе. Просто вошел в дом с пакетом в руках, увидел спящего в кресле тестя, а на столе рядом мой пистолет. Понял, что я в доме, И то, что у меня наверняка с Черновым ссора произошла, это ведь ты сообщил ему об украденных со счета фирмы 100 тысяч евро и сразу принял решение, потому что мы с Виктором Петровичем уладили бы разногласия очень быстро. Он протрезвил бы, потом Саша смогла бы убедить его не ссориться больше. Тестя моего ты убил, потом женился на моей жене, подсадил ее на кокаин, от чего она умерла» а Инессу Павловну выбросил в окно, якобы она сама покончила с собой. Артем обернулся на крыльцо и перешел на шепот. «Какой бред ты несешь! И не ори так! Ввалился в мой дом со своими друзьями-уголовниками. Все вы были обнаружены и хотели меня убить. Но, слава богу, что в моем доме оказался мой водитель, опытный человек». «Это который бывший прапорщик?» — усмехнулся Алексей. Тот самый, которого поперли со службы после того, как из-за оружейки пропали несколько автоматов? Причастность его не доказали, но со службы уволили. Ему ты поручил убрать меня, но не вышло. Своего приятеля твой прапорщик ликвидировал. Вероятно, где-то здесь. И закопали вы его где-то поблизости. Там же, где лежат убитый тобой водитель моего тестя Семен, который знал, кто убил Чернова. «А ты не боишься, что я тебя?» «А ее тоже?» — Метелин показал на женщину на крыльце. «Убьешь? Ведь она все слышала?» «Да хоть бы и ее. А можно только тебя, потому что все равно никто ничего доказать не сможет». «Да и не слышала она. Тут расстояние не позволяет. Да если и слышала, она не заложит меня никогда. Зачем ей от своего счастья отказываться? А ты всегда...» — мне был поперек горла. В детстве еще я тебя ненавидел, потому что зависел от тебя, от твоей силы, и это ты у меня, Сашу увел. Как я потом ненавидел вас обоих. Ну да, я дал ей нюхнуть разок-другой, но потом-то я не заставлял. А Инесса Павловна сама заслужила, бубнила все время. — Верни наши акции, а то я в суд на тебя подам, коза старая. «Чтобы ты знал, я скажу, не воровал я тех денег. Я тебя тогда подставить хотел, чтобы Чернув тебе из фермы вышвырнул, и из своей семьи тоже. А то, что я его грохнул, так это сложилось так удачно, ты прав». Вхожу, а он бухой в кресле и пистолет на столе. Не снимая перчаток, взял пистолет, подошел сзади и сделал, как посчитал нужным. Одним выстрелом трех зайцев убрал упертого генерального директора алкаша «Тебя убрал и взял то, что мое по праву. Вернул любимую девушку и необходимую мне фирму». Женщина спустилась с крыльца и подошла к ним. Карандин обернулся и только сейчас заметил, что она стоит рядом. Но это его не смутило, словно он был уверен, что она ничего не слышала или ничего не поняла. «Не бойся», — улыбнулся он ей. «Это бандиты, сейчас мы...» «Я все слышала» негромко произнесла женщина, не давая ему договорить. «Что слышала?» — крикнул ей Артем. «Неужели ты ему веришь? Он все вред! Они приехали сюда, чтобы нас с тобой убить. Не будь такой дурой, Вика!» Виктория сняла с пальца кольцо и протянула карандину. «Забирай свой подарок!» «А никто тебя и не собирается отпускать!» — крикнул Артем, а потом перевел взгляд на своего водителя и кивнул ему. «Мочи обоих!» а потом тех двух уродов. И тогда Метелин ударил, благо дистанция позволяла. Бывший прапорщик упал на спину, как подкошенный. Пространство на узкой дороге осветилось голубым светом. Подъехал патрульный автомобиль, оба инспектора вышли. — Что здесь происходит? — поинтересовался один из них. — На меня напали! — истошно закричал Артем. — Вот эти! Он стал показывать пальцем на Метелина, На Вику, снова на Метелина. Они вооружены, стреляйте немедленно. «Мы в курсе», — спокойно ответил один из гаишников. «Ну что, селфи по домам?» — напомнил второй. «Девушку до дома подбросите?» — спросил Алексей. «С удовольствием». Метелин подошел к лежащим на земле Сациви и Бугаю и развязал обоих. «Сваливайте отсюда», — сказал он. «Я же предупреждал, что без меня ничего не предпринимать». Они поднялись и подошли к лежащему в глубоком нокауте водителю Карандина. Каждый пнул его ногой. А потом Бугаенко шагнул в сторону и поднял с травы пистолет. Хотел сунуть его в свой карман. «Положи на место!» — приказал Метелин. «И бегом отсюда оба!» Два приятеля побежали по дороге. «Неужели вы их отпускаете?» — с негодованием выкрикнул Артем инспекторам. «Ведь это уголовники!» «Не наша работа», — смеясь, ответил один из них, доставая из кармана смартфон. «Мы вообще сюда только сфоткаться приехали». Он подъезжал к базе, когда позвонил Ерохин. «Я тебя у ворот встречаю», — сказал Сергей. «Через пять минут буду», — предупредил Метелина, спросил. «Почему не интересуешься, как все прошло?» «Так я в курсе. Неужели ты мог подумать, будто я тебя одного отпущу?» Там наши люди контролировали ситуацию. Правда, был один момент, когда чуть было не вмешались. Но ты и сам справился. Кстати, с гаишниками ты хорошо придумал.